Яйцеклетка. Книга четвёртая в серии «Бегинер». Автор Анжела Афонская. Читает Анжела Афонская. Вступление. Наука давно уже в подробностях изучила и зарождение человека, и появление его на свет. Но так никто и не понял, откуда. Из каких глубин космоса пришла и сформировалась эта первая клетка, живая прародительница всего? Почему есть разумные рептилоиды? Почему есть разум у роя? И как возник человеческий разум? Эти вопросы до сих пор без ответа. Но, может, в основе всего любовь